Остановился Блюхер в доме у п а п а Батюшка Никодим слывет красным. Ленину поет сам вон о д о л г о л е т и е Белых проклинает бранными словами. А иногда бывает так, что и матюшком пустит, если увлечется. «Может, гражданин-министр, — предлагает он, — откушайте топленого молочка?» «Благодарю. Я уж из котла перекусил». «Жидок к котёл-то!» «Да уж, не густ». «Вот я как раз к тому и про молочко. Не брезгаете ли?» «Право слово, сыт». «Не отвергай руку дающего». «Да не оскудеет она», — улыбается Блюкер. «О, Библию изволите цитировать». «Читал». «Вы по партийности кто? Не кадет ли?» «Коммунист». «А как же такую для вас грешность допускаете? Что про Библию и не ругательно?» Бежит батюшка наполовину к матушке. Лицо у него светится, пальцы играют, шепчет он ей на ухо. «Маня, нацеди самогоночки! Такая п р а в о радость!» «А чего, Димочка?» «Чего, чего, суетится ь отец Никодим. Ты н и чегокай, а влаги поднацеди скорей!» Радость сейчас во мне птицей порхает, и на сердце легко. А чуть позже в комнату Блюхера заходит Колька-анархист. Стоит он на пороге раскорякой, соблюдает флотский форс, хотя до моря еще идти-идти. «Гражданин министр», — говорит Колька с дурной улыбочкой, — «наш разведзвод...» в Решил подарить вам жеребчика, отбитого у белых. Крутой жеребчик, просто министерский. Вам его, может, кто объездит. Будете потом довольны. А сейчас только взгляните. Блюхер поднимается. Идёт вместе с к о л ь к о на площадь. Там стоит красавец-жеребец. Норовистый, копытом бьёт, глаза кровавые. Пена с мордой к земле тянется. Партизаны его впятером д е р ж и т и то еле-еле. Балюхер берёт поводье, заглядывает жеребцу в морду. Тот храпит и скалит зубы. «Неужто сами решитесь объехать?» спрашивает к у л ь к а н а р х и с т незаметно подмигивая партизанам, о л чёрта с два, министр, он на что способен? Он только речи способен двигать про дисциплину. «Пускай». Негромко просит Блюхер и закидывает ногу в с т р е м е п у с к а ю т партизаны жеребца. Эх, чуть раньше времени пустили, понёс». Стремя подвернулась, нога соскользнула. Вторую ногу не успел забросить Василий Константинович. Только за г р и в о уцепился. Он висит вдоль жеребца, а тот носится по площади кругами, и нет сил его остановить». и нет никакой возможности себя самого в седло в б р о с и т ь А земля рядом, серая, красная, жёлтая, белая, кровь в висках стучит. Отпустить пальцы с гривы, сомнёт об землю, расплющит, р а с к р о в е н е т костей не соберёшь. Ах, глупо-то, как всё вышло. Нет, врёшь, сволочь. А ну, помаленьку ногу вверх. «Ещё. Ещё малость. Самую малость бы ещё. Нет. Мысок подвёрнут, стремя зажато. Жеребец несётся. Что твой цирк? И тишина вокруг». Не слышно блюхеру, как партизаны кричат. Винтари с к и д ы в а ю т а стрелять боятся. «Зацепишь ненароком человека. Или поваленный конь насмерть задавит». Голова кружится каруселью, а земля теперь чёрная, и нет на ней зелени. Из последних сил отчаянно рвёт Блюхер повод. На мгновение жеребец останавливается, а больше и не надо. Василий Константинович рывком сбрасывает своё тело в седло. Вокруг сейчас всё как бы электрическое. Жутко синее несётся кругами и в висках стук. Блюхер натягивает повод еще круче. Дает шенкеля, жеребец свечу, Ноги передние сбросил, замер так, А потом копытами об землю грох, А блюхер в седле влитой. И ну еще раз шенкеля. И снова жеребец свечу, И снова об землю грох. Так раз десять его блюхер забирал. И стих жеребец. Идет послушно, В мыле весь. Блюхер спрыгивает с коня, бросает повод кольке-анархисту. «Хорош конь», только и говорит Василий Константинович. Идет к дому не торопясь, шаги в к о л а ч и в а ю т в землю, как гвозди. Кто-то из партизан смотрит на ошалевшего кольку, присвистывает и уважительно тянет. «Да...» «Министр! Чего там?» А поодаль, в сторонке, стоит маленький незаметный человек в измятой гимнастерке. Он докуривает с ы г а р к у бросает ее под ноги, долго вкручивает каблуком в зелень, а потом манит к себе кольку анархиста. Тот подходит. «Ничего», — говорит человек, — Как говорится, лиха беда начала. Не отчаивайся, милый. Народ за собой поведешь, Коль. Реванш твой будет. А по дороге лесной, пустынной, несется старенький форт-министра Блюхера. Желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой дымным облаком, пронизанная тугими балками солнечных лучей. Блюхер побелевший, Осунувшийся, дышит тяжело с хрипом. Шофер поглядывает на него с опаской, жмет на педаль акселератора. Солнце, ударяясь в ветровое стекло, выстреливает острыми синими бликами. Над ковыльной безбрежной степью висят жаворонки. И все окрест, полно спокойствия и мира. «Стой!» — шепчет Блюхер. Шофер тормозит. Блюхер просит. В портфеле бинт и вылезает из машины, чуть не вываливается. Он стоит на дороге в пыли и раскачивается, будто пьян. Шофер расстегивает на Блюхере Френч и осторожно стаскивает сначала правый рукав, после левый. Грудь Блюхера перевязана крест-накрест бинтами. Они все насквозь искровавлены. Черная. Запекшаяся уже кровь чередуется с яркими пятнами. Во время империалистической Блюхер был четыре раза ранен, из них два смертельно. В морге среди мертвяков валялся, волосами ко льду прирос. С тех пор он всегда под френчем туго перебинтован, вроде как в корсете. Единственный в мире военный министр Уволенный с Георгиями из рядов действующей армии по причине полной инвалидности. К службе негоден. Шофер достает из портфеля чистые бинты, менять повязку. «Туже», — просит Блюхер. Шофер стягивает его грудь, что из силы, опасливо поглядывая в серое лицо министра. Глаза по-прежнему закрыты, на лбу холодно испарено. Ещё туже. И чем туже шофёр забинтовывает Блюхера, тем твёрже он стоит на ногах, постепенно выпрямляется, расправляет плечи, откидывает голову назад, выдыхает воздух и говорит. «Теперь хорошо». Френч он надевает сам, застёгивается на все пуговицы, трёт бритую голову сильными своими пальцами, садится рядом с шофёром и просит по-мальчишески. «Жмём». Тридцатилетний главком и военмин сидит возле шофёра прямо, недвижимо, словно парад принимает, только ж е л в а к а м и поигрывает, когда машина трясёт на ухабах. «Василий Константинович», — говорит шофёр, «а вот людишки болтают, что врачи научились железные ребра вставлять, Это ты обо мне беспокоишься? Болезненно на вас смотреть, когда бинтуешь. А ты жмурься, советует Блюхер. И не болтай про это никому. Так раны-то у вас боевые, героичные раны. г е р о и ч н ы это когда силен и без ран. Все остальное жалко. Несется форт. Желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой тяжелым облаком, и солнце в нем кажется дрожащим, расплывчатым и дымным.